В начале 1716 года вортопед отправился в Персию и повез письмо от Шафирова к Волынскому такого содержания. «В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он там многолюден и силен, и склонен ли к стороне царского величества. Теперь для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минас вортопед» будто для тыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории. Оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения. ортопед возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре. В грамоте говорилось, «Когда, Ваше Величество, свои воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, чтоб я с моими верными людьми по возможности и по требованию вашему мог служить и приготовиться». Что же касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, то на словах «обещал служить верно». Но письмо дал в неопределенных выражениях, что в ортопед у него был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. Эчмиадзинский патриарх объявил, что он не может обязаться верности царю опасаясь персиян и некоторых армян. В 1718 году вортопед подал пункты, в которых просил от имени всех армян освободить их от басурманского ига и принять в русское подданство. Объявлял, что теперь время приниматься за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри. Что этому делу много доброжелателей, но есть и противники между прочим, и епископ армянский находящийся в казани из всего видно что он и приехал в россию для проведования если возвратиться в персию то все верные пропадут и патриарху может грозить смерть поэтому епископа и слугу его надобно посадить в монастырь держать честно но не позволять ни с кем иметь сношение неизвестно как было поступлено с епископом но известно что вча В 1722 года посажены были по монастырям священник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношений русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну в ортопед. Считая виновником своей беды в ортопеда, Араратский подал императору просьбу, в которой указывал, что в ортопед католик – Ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его Араратского, чтобы он всех армян обращал в католицизм. Когда русские девушки выходили за армян замуж, то вортопед венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил вортопеду. И в конце года тефлисский армянский епископ писал ему, что 100 тысяч вооруженных армян готовы пасть к стопам императорским, и что русские войска спешили в Шимаху, если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут от лезгин По прошествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбой о заступлении, как пророк Моисей освободил Израиля от рук фараоновых. Вследствие этой просьбы отправлена была императорская милость и поздравление честному народу армянскому, обретающемуся в Персии. В грамоте объявлялось, что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли. Повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обнадежить армянский народ императорскую милостью, уверить в готовности государя принять их под свое покровительство и освободить из-под ига неверных. Но прежде всего русским нужно утвердиться на Каспийском море овладеть прибрежными местами, и потому пусть армяне подождут короткое время. Если же главным армянам нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками, а народ останется в своих жилищах и поживет спокойно, пока русские войска приготовятся к его освобождению. В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар патриарху Исаи, около которого собралось 12 тысяч армянского войска. Восемь дней праздновали армяне, узнавши, что русский государь принимает их под свое покровительство, и объявили, что если императорское величество не изволит прислать к ним войско на помощь, то они просят, чтобы позволено было им поселиться у Каспийского моря в Геляне, Сальяне, Прибаку и Дербенте потому что они под Игом Басурманским более быть не хотят, хотя и персы, и турки зовут их к себе.